Широкоскулое смуглое лицо Иоганны, с тремя морщинками над вздернутым, выразительным носом, ее серые гневные глаза заслоняли облик вроне. Нет, к несчастью, дело Крюгера тревожило его само по себе. Женщина была тут ни при чем. Ему было бы легче, если б он сам оказался не на высоте. В этом можно было бы покаяться, и с этим он бы справился, но не на высоте оказался не он. А его страна, сомнения, овладевшие им еще, когда его славные баварцы устроили вдруг революцию, терзали его теперь все сильнее. В мире восторжествовала несправедливость. Восторжествовала она и в его Баварии. Она не таилась, и даже, как выразился кто-то, спокойно грелась на солнце. Несправедливость возвысила голос, и никто не пытался ее урезонить. Нет, он должен объявить ей войну. Его аппетит ухудшался, а дышка усиливалась. Он ходил озабоченный, хмурой и так грубо набрасывался на свою приветливую, заботливую жену, что эта пухленькая дама совершенно терялась. Все они, снова собравшись в гармиши, он, Матты, Гесрейтер, одинаково злились на Тюверлену. Их, баварцев, выводила из себя его врожденная элегантность, его легкомыслие, переменчивость, грошовая терпимость — позволявшая ему спокойно отказываться от своей точки зрения, если она не устраивала собеседника. Они называли его «блохой», легковесный, скачущий «блохой». Гессрейтор был уязвлен неудачей своей затеей, ведь осмотр керамической фабрики явно не дал желаемого результата. Он стал менее общительным, неразговорчивым, дул сына Иоганну за то, что она предпочитает ему Тюверлена. Она просто неблагодарная женщина. Он снова сблизился с госпожой Радольной, которая очень эффектно смотрелась на фоне гармишской зимы. Статная, раскрасневшаяся на морозе, она в своем красивом лыжном костюме тренировалась на спортивных площадках, спокойно, знающая себе цену. Вечерами на танцах в залах лучших отелей, либо в пудренице, она неизменно была в центре внимания. На нее падали и лучи славы кронпринца, с удовольствием бывавшего в ее обществе. Наделенная большим природным умом, она, как и прежде, покровительствовала Иоганне Крайн. Обе женщины встречались каждый день. Они выгодно оттеняли друг друга. Невозмутимая пышная красота медноволосой Катарины и свежая, полная внутренней энергии красота Иоганны только выигрывали от сравнения. Доктору Пфистереру и госпоже Радольной понадобилось больше недели, прежде чем они убедили кронпринца Максимилиана принять Иоганну. Вместе с Пфистерером она отправилась на виллу кронпринца, не строя, впрочем, особых иллюзий. И тем приятнее была удивлена, когда кронпринц откровенно и просто выразил ей свое сочувствие. Они сидели рядом три баварца, принц, женщина и писатель. И все трое на своем родном диалекте обсуждали, как вызвали человека, близкого одному из них, из довольно-таки трудного положения. Сердце Пфистерера наполнялось счастьем, когда он смотрел на этих двух своих земляков, смелую женщину и по-княжески великодушного мужчину. И дышать становилось легче. Исчезли его тревоги. Революция была скверным временем для Баварии, но сейчас, глядя на этих людей. Он начинал верить, что то время подходит к концу, и все снова будет хорошо. Он чувствовал, что завтра сумеет завершить благополучным финалом все злоключения белокурой жизнелюбивой Врони. Возвращаясь домой, Иоганна сияла от радости не меньше, чем Фистера. Ей не терпелось рассказать об этой бесспорно удачной встрече Жаку Тюверлену. Она до сих пор ни разу не говорила с ним о Мартине Крюгере, о своих планах на будущее, о прошениях, хлопотах, о беседе с министром Грейнероттом. Даже о своем браке с Крюгером она не обмолвилась ни слова. Вполне вероятно, что Тюверлен ничего об этом не знал. Возможно, она молчала, потому что сама себе казалась смешной со всеми своими бесплодными попытками облегчить участь Крюгера. Не ведет ли она эту борьбу слишком по-дилетантски? Ну, так или иначе, но говорить об этом с Тюверленом она собиралась лишь после того, как сможет сообщить ему что-либо весомое, обнадеживающее. Теперь, после беседы с кронпринцем, ее борьба за Крюгера утратила налет наивной романтики, в чем Тюверлен до этого не без основания ее упрекал. Теперь она ощутила под ногами твердую почву, и ей приятно будет откровенно поговорить с этим швейцарцем об ее отношениях с Мартином.